Глава 20. Адмирал Джеймс Фаунс Соммервиль очень сильно захотел выругаться, как портовый грузчик, но с большим трудом сумел сдержаться. Только что ему доложили, что операторы радаров его и из кадра засекли большую группу самолетов, приближавшуюся к ним с юга. И эта группа, судя по засветкам на экранах корабельных радарных станций, была просто огромной, как минимум несколько сотен самолетов. На лице командующего Восточным флотом Ее величества Не дрогнул ни один мускул, хотя внутри у него все вскипело. Ох, не зря тут крутился какой-то одинокий самолет полтора часа назад. Хорошо хоть радар вовремя предупредил об этом. На перехват были высланы четыре палубных истребителя Fairy Fulmar. Однако таинственный самолет с легкостью смог оторваться от них и уйти. Понимая, что это наверняка был вражеский разведчик, командующий британского эскадра распорядился усилить бдительность и быть готовыми к атаке противника. И вот, дождались Эти болваны из разведки опять опростоволосились. Они утверждали, что все большие японские авианосцы после захвата Явы ушли в Инди а сейчас в индийском океане только небольшая японская эскадра, состоящая из одного доволенкоры двух небольших авианосцев. Со злостью подумал Сэмервиль. И он, поверив этим умникам, вывел основные силы своего немногочисленного Восточного флота из гавани Цейлона в море для того, чтобы ударить по японскому десанту на Андаманских островах. Самый прославленный британский флотавойдс в времени был очень недоволен сложившимся положением на верном ему участке фронта Великой войны. После бесславной гибели сингапурской эскадры голландского флота в распоряжении командующего Восточным флотом Великобритании осталась только небольшая эскадра, базировавшаяся на Цейлоне. Положение было катастрофическим. Правда, лорды адмиралтейства, бомбардируемые его жалобами, все же соизволили выделить в распоряжении Сомервилла подкрепление из одного линкора, двух авианосцев, двух крейсеров и пяти эсминцев. Но при этом ему было заявлено, что эти силы даются ему ненадолго, а только на пару месяцев, после чего они будут отозваны обратно в Средиземное море. Адмирал, конечно, протестовал, но все его протесты были не услышаны. Вы должны добиться победы в течение двух месяцев над этими дикими азиатами. Корабли отсталых тузенцев не могут тягаться с нашим флотом в открытом бою. Мы не сомневаемся в вашей победе над слабосильным японским флотом, заявили Соммервилл эти напыщенные индюки из британского адмиралтейства. Они не сомневаются, а вот он, Джеймс Фаун Соммервилл очень даже сомневается. В отличие от латунных пуговиц, он был боевым адмиралом, который успел понюхать порху практически во всех конфликтах, начиная с Первой мировой войны. И в этой войне, начавшейся в 1939 году, Он тоже не отсиживался в тылу, активно участвуя в морских сражениях против немецкого и итальянского флотов. Исходя из своего богатого боевого опыта, он понимал, что для уверенной победы над японскими ВМС у Восточного флота сил крайне мало. А тут еще и трагедия с авианосцем Formidable, который совсем недавно был потоплен подводной лодкой на выходе из Аденского залива. Он был одним из тех двух авианосцев, что адмиралтейство послало послал для подкрепления. После этого командующего Восточного флота заявили, что больше никаких подкреплений он не получит. Сейчас в Северной Африке разгорелись ожесточенные бой англичан с немецким африканским корпусом генерала Роммеля, который взял Табрук и энергично продвигался к египетской границе. Так что теперь в Средиземном море британским ВМС приходится напрягать все свои силы. Кроме того, в Северной Атлантике в последнее время активизировались немецкие субмарины. Мальчики германского вице-адмирала Карла Денница вышли на большую охоту тапе британские транспорты в больших количествах. А в северных водах был замечен германский суперлинкор Тирпиц. И все это значило, что военно-морским силам ее величества есть чем заняться, помимо войны с отсталыми дикарями в индийском океане. И вот теперь несколько сотен самолетов этих самых азиатских дикарей с большой скоростью сближались с его эскадрой. Как человек немало повоевавший Сомервел понимал, Что два легких японских авианосца, которые были замечены британской разведкой у Андаманских островов, просто физически не могут выпустить такое количество самолетов в воздух. И эта воздушная армада, приближавшаяся сейчас к ним, изначально только одно. Где-то неподалеку, в Индийском океане сейчас находится 5-6 больших японских авианосцев. И это именно их самолеты сейчас появились на экранах британских радаров. Похоже, что Восточный флот Ее величие только что поймали в ловушку и сделали это те самые отсталые туземцы, о которых так презрительно отзывались в британском адмиралтействе. К чести Сомервилла стоит сказать, что он не поддался панике и практически сразу начал раздавать приказы. Все 22 палубных истребителя с боем хавианоссов из успели взлететь и направиться на перехват вражеских самолетов. Он на их счет адмирал особых иллюзий не питал. Во-первых, их было слишком мало, во-вторых, эти британские истребители были довольно устаревшими машинами, требовавшими замены на более современные. Британские истребители Fairy Фулмар» и «Глостер Гладиатор» были, по мнению Сомервилла, настоящим барахлом. И они уступали в скорости и маневренности немецким и итальянским истребителям. Но не было в данный момент у британского флота нормальных современных палубных самолетов. А по докладам британских пилотов, столкнувшихся в воздушных боях с японскими самолетами над Сингапуром, истребители отставных авиаторов ничем не уступали, а во многом даже превосходили самолёты англичан. И ведь Сингапур защищали вполне современные харикеины и брюстеры, которые превосходили по всем своим параметрам Фулмары и Глостеры. Значит, сейчас британские палубные истребители уступают японцам не только в количестве, но и в качестве самолётов. Насчёт выучки японских летчиков Сонмервилл также не питал никаких иллюзий. По тем же докладам английских пилотов, японские летчики имели просто фантастическую манеру пилотирования, вполне сравнимую с уровнем опытных европейских асов. Корабли британской эскадры, готовясь к вражескому авианалёту, стали расходиться в стороны, чтобы получить большую свободу манёвра. Команды кораблей лихорадочно готовились к бою. Все матросы и офицеры занимали свои места по боевому расписанию. Зенитчики перезаряжали свои пушки скорострельной зенитной автоматой. задраивали водонепроницаемые переборки между отсеками кораблей. Аварийные команды готовили пожарное оборудование. Все люди были на взводе. Они знали, что сейчас им предстоит насмерть драться с многочисленными японскими самолетами. Но никакой паники заметно не было. Англичане верили в превосходство британского оружия и техники. Во флот ее величество трусов не брали. Все знали, что испытание будет тяжелым, и готовились до конца выполнить свой долг. Когда в зоне видимости появились японские самолеты, адмирал Сомервиль приник к биноклю, и сердце его вздрогнуло. Картинка накатывающихся на них волн вражеских самолетов просто подавляла и завораживала. Оказалось, что японские самолеты затмевают весь горизонт. И Они шли широким фронтом группами по 16-20 самолетов, между которыми были интервалы примерно по 200 метров. «Красиво идут, но боже мой, сколько же их тут. Наших истребителей не видно, похоже, все сбиты. Потрясенно подумал командующий Восточным флотом. Мы все умрем!» Но несмотря на это, Сомервил уверенным голосом и зрек. «Передайте всем! Британия ждет, что каждый из нас выполнит свой долг. Огонь по готовности, и да поможет нам Бог". Японские самолеты неумолимо приближались. Первыми открыли огонь три эсминца, которые шли на правом фланге из кадры. Они оказались ближе всех к приближающимся японским самолетам. К сожалению, англичан особого урона вражеским аэропланам они не видели. Эсминцы били в белый свет как в копеечку, и вот противник начал реагировать. Мелкие группы японских самолетов по четыре самолета, покрашенных в белый цвет, устремились к стреляющим британским эсминцам. Они чётко выходили на цель с разных направлений на высоте в 3000 метров, а затем начинали поочередно пикировать, завывая мощными моторами. Мелкие английские корабли хаотично маневрировали, сбивая прицел как вражеским лётчиком, так и своим зенитчиком. Возле эсминцев начали вставать водяные столбы от промахнувшихся мимо них авиабомб. Внезапно в один из кораблей угодила японская бомба. В небо взметнулся огненный цветок взрыва. Эсминец потерял ход и окутался пламенем и дымом. Через 20 секунд в него попала вторая бомба, затем третья, которая его и прикончила. Мгновенно заваливаясь на левый борт из миноносец британского флота, начал быстро погружаться в морскую пучину. Сомервиль, прильнув к окулярам бинокля, зачарованно следил за разыгравшейся драмой. Он даже не заметил, как основная масса самолетов противника, пролетев над избиваемыми исминцами, набросилась на крупные корабли английской эскадры, шедшие в центре ордера. Попадание авиационной торпеды в правый борт его флагманского Warspite вернуло адмирал к действительности. Линкор вздрогнул и не слабо качнулся. Возле борта вырос столб воды. Через 30 секунд пришла еще одна японская торпеда, затем еще одна. Все происходило как во сне. Адмирал Сомервиль медленно оглянулся. Пространство вокруг заволокло дымом, рядом морал командир Warspite требует от рулевых дать полный ход. Сомервиль бросил взгляд по сторонам и просто выпал в осадок. Через амбразуры боевой рубки линкора он увидел объятый пламенем авианосец и Иластрис. На глазах Сомервилла в авианосец и без того уже потрёпанный попали еще три бомбы, вызвавшие большие разрушения и новые пожары. Рядом разворачивался линейный корабль Revenge, испят난ный попаданиями японских бомб и торпед. Из пробоин в толстой броне вырывались языки пламени. Но бравый британский корабль не сдавался, и боролся до конца. Спаренные сорокамиллиметровые зенитные виккерсы Пом-Пом молотили не переставая всех стволов по пролетающим мимо японским торпедоносцам, окрашенным в белый цвет. Вот одна из двойных очередей впилась в один из них. Снаряды пробили большие рваные дыры в узеле ажикейта. Мотор вражеского самолета внезапно задымился и вспыхнул. Сомервилл не успел еще обрадоваться этой маленькой победе британских зенитчиков, как увидел то, что потрясло его до глубины души. Подбитый японский торпедоносец с разгорающимся мотором немного довернул и понесся к английскому тяжелому крейсеру. Было видно, что японский летчик осознанно направляет свой горящий самолет на Корнвелл. Зеничники крейсера, увидев новую опасность, начали лихорадочно на расплавство волос стрелять по идущему на таран японцу. Но несмотря на врезающийся в лёт самолёт британские снаряды, японский пилот упрямо вел свой разбитый бомбер к цели, ведя огонь в ответ из своих крылевых пулеметов. У командующего Восточным флотом Ее величество мурашки побежали по спине, когда японский самолет врезался в надстройку крейсера Cornwall и исчез в огненной вспышке. Боже мой, да эти японцы же просто фанатики, потрясенно пробормотал Сомервиль, чувствуя боль в прокушенной губе. О таком адмирале раньше слышал от своих коллег, водивших конвой в Россию. У русских вроде бы тоже были такие же бесстрашные пилоты, которые могли пожертвовать своей жизнью, и врезаться во вражеский самолет или колонну танков. Но одно дело слышать, а совсем иное дело увидеть такое своими глазами. Как можно победить врага, который не боится смерти? Боже мой, неужели мы обречены, и Британия обречена? подумал Сомервилл, продолжая наблюдать картину избиения его эскадры. В Азии восходит новое солнце, а наша британская империя уходит в тень. Внезапно все на уорс почувствовали сильный удар. Никто даже не успел ничего понять, как у них под ногами разверзлась огненная бездна. Бронебойная 800-килограммовая японская авиабомба пробила насквозь верхнюю броню первой башни главного калибра флагманского линкора и разорвалась в носовом снарядном погребе. Это привело к массовой детонации сложных там снарядов главного калибра. Мощнейший взрыв расколол огромный корабль ювелично пополам, могучий британский линкор погиб в считанные мгновения, унеся с собой в морскую пучину 913 человек. Из всего экипажа смогли уцелеть только 12 моряков. Вместе со своим флагманом погиб и Джеймс Фаун Сомервиль, самый знаменитый адмирал британского флота на данный момент. В течение 20 минут британские корабли подверглись многочисленным атакам японских палубных пикировщиков и торпедоносцев. Авианосец Гермес получил попадание 12 бомб, 8 торпед и вскоре, кренясь на правый борт, стал уходить под воду. Линкор «Ревенш», получив 8 торпед и 14 бомб, уже через полчаса перевернулся и скрылся под водой. В тяжелый крейсер Dorsetshire попали три бомбы и пять торпед. Этого вполне хватило для его затопления. Тяжелый крейсер Cornwall был поражен тремя торпедами и девятью бомбами. Еще в него врезался один из японских торпедоносцев. Крейсер продержался на плаву 11 минут, после чего также затонул. Легкий крейсер «Дурбан» разломился от взрыва двух японских торпед и затонул практически со всем экипажем. Легкий крейсер «Драгон» Получил в левый борт три торпеды, и две бомбы, после чего начал тонуть, и команде пришлось его покинуть. Легкий крейсер Enterprise получил одну торпеду в правый борт и погиб, как и флагман британской эскадры от бомбы, взорвавшейся в запасном нарядном погребе. В легкий крейсер «Глазго» попали три торпеды, и шесть бомб. И этого ему хватило, чтобы затонуть. Крейсер ПВО Ceres стал тонуть, получив две торпеды и семь бомб. Крейсер ПВО Columbia был поражен четырьмя торпедами, и девятью бомбами. Затонул он тоже довольно быстро после этого. Из семи английских эсминцев только "Тенедос", который шел позади из кадра, удалось спастись. Командир эсминца, капитан второго ранга Алекс Шорт, увидел единственный шанс на спасение. Вдалеке шел грозовой фронт. Было видно, что там бушует настоящий тропический ливень, изливая тонны воды в индийский океан. Именно туда и понёсся "Тенедос", отстреливаясь со всех стволов от наседавших на него белых японских самолетов. При этом британский корабль совершал отчаянные зигзагообразные маневры, что и спасло его от прямых попаданий. Хотя три японские бомбы разорвались в непосредственной близости от борта, но эсминец не потерял ход и смог дойти до спасительного дождевого фронта. Этот беспримерный путь добавил всем членам команды эсминца много седых волос. Целый час тене следовал в пелене тропического ливня, слушая грозовые раскаты и любуясь ветвистыми молниями. Одна из таких молний угодила и в самый сменец убив пятерых британских матросов. Это заставляет задуматься о судьбе и обо всем, что с ней связано: выжить в смертельном бою, чтобы затем через полчаса быть убитым молнией. Судьба однако. Через час тендос вышел из грозового фронта. Британцы опасливо оглядывались по сторонам, выискивая в небе вражеские самолеты. Но небо на этот раз было совершенно пустым, и только редкие облака величаво плыли по его голубой глади. Британский Сминт срезу пошел в сторону места недавнего боя. Найти его было довольно легко. Над горизонтом поднимался огромный столб густого черного дыма, точно указывая на место, где недавно развернулось морское сражение. Когда Тенедос достиг места побоища, то глазам членов его команды открылось ужасное зрелище. Из всех кораблей английской эскадры на плаву остался только авианосец Селастрис. Одного взгляда на него хватило, чтобы понять, что этот корабль больше никогда и никуда не поплывет. Вид некогда грозного большого бронепалубного авианосца внушал ужас. И ластрис пылал от носа до кормы. Тот самый столб черного дыма, что они увидели издалека, был вызван именно этим пожаром. По сути своей, британский авианосец превратился в огромный костер посреди океана. Кроме того, сам большой корабль теперь сильно накренился на правый борт. Судя по всему, жить ему осталось от силы час. Другие корабли из кадра давно поколись на дне Индийского океана. Но не все члены команды этих кораблей погибли. Несколько тысяч человек копошились в воде индийского океана. Шлёпок и спасательных жилетов на всех не хватало, и люди цеплялись за различные деревянные обломки, всплывшие после гибели британской эскадры. "Думаешь, что мы сможем взять эту разваленную на буксир?" сказал Джек Мортон, первый помощник из Минсетнедес, указавши на горящий авианосец. "Нет, Джек. Этому кораблю точно конец. Долго он не протянет. Даже если мы возьмем его на буксир, то далеко не уйдем». Японские самолеты могут сюда вернуться в любой момент. Тебе что, одного раза не хватило? Хочешь продолжить знакомство с японской летающей смертью? Уверен, что японские корабли уже идут сюда на полных парах. Поэтому нам надо срочно уходить на базу, чтобы доложить обо всем, что случилось. Связь у нас нет? Чёртова молния вывела из строя нашу рацию. Сейчас мы торпедируем это корыто, чтобы оно не досталось врагу, а затем возьмем людей на борт. Сколько сможем взять? Корабль-то у нас не резиновый, но затем рванем к Цейлону на полной скорости, ответил капитан Шорт, осматриваясь по сторонам. А как быть с теми людьми, которые не смогут поместиться на нашем тендосе? поинтересовался Мортон, глядя на своего командира. Увы, Джек, им придется остаться здесь. Ты же сам понимаешь, что всех мы взять не сможем, сказал командир британского эсминца и отвернулся. Я знаю, знаю, но от этого мне не легче, Алекс. Мне тоже стыдно, мне тоже, ну это война. Следующий час ушел на то, чтобы затопить несчастный Ластрис. Эсминец подошел к правому борту Авианос с расстояния в три кабель, то произвел по нему пятиторпедный залп. Большой британский корабль умирал долго и внушительно. Окончательный Ластрис затонул только через 28 минут, величаво уйдя под воду кормой вперед. Однако после залпа капитан Шорт не стал дожидаться окончательной гибели авианосца на месте. Повинуясь его команде, Теннедос начал медленно нарезать круги по водной глади, подбирая из воды плавающих там людей. Когда набралось 628 человек, то на эсминце стало очень тесно. Люди стояли вплотную друг с другом на палубе и во всех внутренних помещениях. Тенедос ощутимо просел в ватерлинии. После чего было решено уходить из этого района. Они и так тут сильно задержались. Сейчас эсминец не сможет даже сражаться. Не боевой корабль а прям боржан, набитая людьми под завязку. Один японский самолет, и им конец. Когда они проплывали мим барахтующихся в воде людей, то многие на наисминса отворачивались и затыкали уши, чтобы не видеть укоряющих взглядов и не слышать криков о помощи. Просто так они не смогли уйти. Спустили на воду одну уцелевшую шлюпку, выбросили за борт три надувных плота и все спасательные жилеты, передав их плавающим в воде людям. Это были все средства спасения на воде, что нашлись на Тенедосе. Кроме этого, капитан Шорт предิлся выломать доски деревянного настила палубы и собрать всю деревянную мебель. Из этих деревяшек сколотили пару платов, которые тоже спустили на борт. Это хоть как-то поможет выжить остающимся здесь людям. После чего с тяжелым сердцем они взяли курс на Цейлон. Скорость эсминца упала из-за перегруза и полученных повреждений. И это в конечном итоге решило судьбу единственного уцелевшего после разгрома из британского эсминца и всех людей на его борту. В 80 милях восточнее острова Цейлон английский Сминитт Стендос был торпедирован японской подводной лодкой И-4. Из-за упавшей скорости он не смог уклониться от торпед и, получив две из них в левый борт, быстро затонул. Все люди, бывшие на борту Тэндоса в момент атаки, оказались в воде или погибли при взрывах торпед. Отсутствие спасательных жилетов и надувных платов сыграло с ними злую шутку. После того, как эсминец пошел на дно, японская субмарина покинула этот квадрат, как и предписывалось в новом уставе японского подводного флота. Да и не стали бы японцы спасать барахтующихся в воде британцев. Те, кто не погиб сразу же при потоплении эсминца, смогли продержаться на воде еще какое-то время. Но усталость делала свое дело. О чем рассуждал капитан второго ранга Алекс Шорт, оставшись в гордом одиночестве спустя два часа? Все другие люди, бывшие на Танидосе в момент атаки под лодки, уже давно погибли. Раненые утонули первыми, кто-то, устав сопротивляться стихии, опустил руки и пошел на дно. Самых упорных и выносливых утащили акулы. Первые морские хищницы появились на месте катастрофы уже через 20 минут. Все моряки знают, что в индийском океане до черта акул, которые съедают все, что падает в воду. Ну и, конечно же, их очень привлекает кровь в морской воде, а крови на месте гибели "Тонадоса" было очень много. Капитан Шорт размышлял о капризах судьбы: вырваться и уцелеть в смертельном бою, не погибнуть при ударе молниевых корабль, и все для того, чтобы погибнуть вот так вот бесславно и глупо, барахтаясь в воде без спасательного жилета и безо всякой надежды на спасение. Когда его схватило за ногу зубастая пасть и по в морские глубины, то он особо не сопротивлялся. Судьба однако